Глава седьмая. Кто мы? Домовые. Что мы хотим? Мира в доме и капельку уважения. Вот это и стало девизом сегодняшних масштабных учений по управлению удачей. Почему масштабных? Да потому что Пеппи и г в и н и не стали мелочиться и пригласили всех, абсолютно всех домовых замка Торлон. Настоящий аншлаг! Я поначалу слегка растерялась. Позориться при двух-трех свидетелях не так страшно, но когда их четыре десятка, да прибудет с тобой благословение фортуны, пусть подопечные будут в е ж л и в ы п р и в е т л и в ы а уборка в радость. торжественно провозглашал а я. Чувствую себя цыганкой на вокзале. Хотя нет, на цыганку я не тянула. Слишком совесть у меня тяжелая. Да и д а в и л а на психику, м у ч и л а Вдруг мои пожелания домовым не помогут? Нет, конечно, после моих слов раздавалась знакомая трель, объявляющая, что мироздание меня услышало и одобрило. Но пока сама не увижу, что домовым привалило огромное и безоговорочное счастье, не поверю. В надежность замка на двери я также не верила, и поэтому, когда домовые разошлись, приступила к улучшению обороны. Из длинного древка алибарды получился отличный засов, чтобы подвесить дубину на дверью потребовалась помощь, но Пепин быстро смекнул и притащил все необходимое, так что теперь у меня была солидная ловушка для желающих войти без стука. Тот-то лорд Арта с удивится. Да, я от души желала, чтобы ему п р и л е т е л о первому, но озвучить вслух свои мысли не спешила. Надо было сперва побольше разузнать о возможном откате. Чем он грозил и как с этим бороться? Скорее бы попасть к л е п р е к о н а м л ю с и н д а я, л ю с и н д а возникший посреди комнаты лорд тренер, застыл воплощением памятника вселенскому удивлению. Меня же в первую очередь заинтересовала стопка книг в его руках. Спасибо, это мне. Подошла поближе, п р и в с т а л а на цыпочках. Лорд Артас, скажите, что это не для меня. А вас что-то не устраивает? Несколько механически произнес Маг. Все еще любую с и с т е м ы безопасности Люсина и ее Дубина. Нет, если ему так понравилось, можем еще где-нибудь внедрить. Но сначала надо опробовать. Причем побыстрее, а то у меня руки уже чешутся. Вот как увидела корешки книг, так и зачесалась. Причем вся. У меня с юных лет на женские романы аллергия. Лорд а р т е с притащил из моего мира книги. Сознание отметило, что м а г имел в него доступ, следовательно, и вернуть меня домой тоже мог запросто. Это хорошо, просто замечательно. Это вам. Мне попытались вручить книги. Нет, это вам. Я покачала головой и еще и руки за спину спрятала, чтобы насильно не всучили. На шоколадку не тянет. Вы же хотели что-нибудь почитать. с нарастающим раздражением произнес лорд тренер. Вот обертку от шоколадки почитала бы. Там и про белки, и про углеводы, и много других умных слов написано. А вот в ваших книжках только простенькие и короткие слова. Они меня расстраивают. Вы сейчас сядете и будете как милые и умные леди читать. И не нужно мне говорить, что я зря все это притащил. Тогда вы сейчас как вежливый и тактичный джентльмен? Переместитесь в коридор и в о й д е т е через дверь. Стучать не обязательно. Что? Должна же я понять, как оно работает. Мужчина внимательно посмотрел на дубину, потом на меня. Лорд Артас, когда я просила книги, то намекала, что хочу научиться читать на вашем языке. Когда научитесь выполнять то, что вам говорят, тогда и будете читать. Хорошо. Тогда и книги забирайте, раз вы чисто подразнить их притащили. В глубине темных глаз верховного мага полыхнуло пламя, лицо исказило с у д о р о г а и оно начало меняться, прямо как в прошлый раз. Только тогда лорд Артас ко мне уже таким пришел, а теперь все изменения происходили на моих глазах, и это было жутко. Ваш г р е м е р домовой, да? Слабо пролепетала я, и он невидимый. Нет, просто мой папа, демон. Неожиданно зло рявкнули мне в лицо книги в руках лорда тренера, вспыхнули и за считанные секунды осыпались горсткой пепла. Бывает. А мама? Тоже страшная женщина. Нет, на маму мне было плевать, как и на папу. Просто когда я нервничала, меня тянуло поболтать за жизнь. Одно время я считал, что страшнее никого на свете нет, а теперь мне встретилась другая ужасная особа. Сочувствую вашей невесте, моей невесте. Страшная метаморфоза прервалась. Видимо, лорд тренер сильно удивился. Не все готовы любить свекровь, но вам же не с ней жить придется. Пусть боги помогут тому мужчине, которому придется жить с вами. Взревело пламя. Я печально п о к о в ы р я л а носком горстку пепла, оставшуюся от любовных романов. Зря, казалось. Все же какое-то развлечение. Теперь убирать придется. Открытие нового портала я почувствовала интуитивно. э т с к а ч и л о в сторону. Мне едва успела. На то место, где я только что стояла, упал запечатанный блок т а б л е р о на. а р т е с Последние дни для участников турнира самые сложные. Стартовые поединки позади. Предварительный рейтинг известен. А самое интересное еще и не начиналось. Нервы сдавали у всех. Призраки регулярно докладывали о нарушениях и не успевали восстанавливать защиту склада, оружейных и личных апартаментов участников. Команда Дивного долла. Повторная попытка проникнуть на склад зелий. Медом им там намазано что ли. Только вчера наказание отработали и снова попались. Тактика дятла. Ни малейших выводов не сделали. Даже зачарованный сундук тот же с собой приволокли. Не в и д и м ы й конечно, но если призраки его в прошлый раз почувствовали, то надо было импровизировать. Нет же, стараются. Интересно, кто их надоумил зелье из базового набора, подменить иллюзорными. Один из фальшивых флаконов стоял у меня на столе. п а р а минут как призраки притащили и вручили с требованием покарать нарушителей. Да, команда Девного Дола меня бесконечно расстраивала. У них зелье изпод носа стащили, пока эти гении конспирации под покровом невидимости крались к складу. Так вот зелье, на вкус, цвет и первичные ощущения снадобье ничем не уступало оригиналу, но по факту это была пустышка. Вот же упертые, з а с р а н ц ы о с т р о у х и е Отражение в зеркале во всех деталях продемонстрировало очередной успех эльфов. Ловушка перед дверьми склада была деактивирована. Призраки полдня провозились, а эти гини и за десять минут у п р а в и л и с ь Пора с этим заканчивать. о н и мне так двери спортят и совесть даже не пошевелится. Отражение в зеркале подернулось дымкой, потом рассеялось, открыв переход на склад. Я еще немного постоял, прислушиваясь к матам в коридоре. А потом решительно толкнул дверь. Немая сцена. Три парня, сидящие на корточках и с мелом в руках, выглядели комично, но куда сложнее было четвертому. Он открыл пространственный карман и теперь пытался незаметно затолкать в него невидимый сундук. Намекнуть, что это технически невозможно, на сундуке были специальные отводящие глаза чары. Они же и блокировали возможность магического перемещения, а пространственные карманы как ни крути. Все же перемещение. Интересно, что у этого бедолаги по теории порталов. Бедолаги, потому что с такой теорией он долго не протянет. Очередной эльф, которому предстоит опровергнуть утверждение, что все о с т р о у х и е долгожители. Печальная. Да. Доброе утро, лорд Артас. А мы тут рисуете? Участливо подсказал я. Прорабатываем схему боя. Важно п р о п ы х т е л и в ответ. И как? Прорабатывается. Да, вроде. Вот мы, вот наши противники, а вот тут капитан команды Дивного Дола замер, не решаясь добавить последний штрих. Все-таки поверх рун деактивированные ловушки рисует либо чайный оптимист, либо дремучий эльф. Равель, мне это кажется, или ты сейчас на полу ваши истинные имена изобразил? Эльф попытался стереть символы, но безуспешно. А вот нечего черкать мелом, где придется. Ловушку они нейтрализовали, но основная схема, каркас, созданный призраками, был на месте. Вот и эльфы там же остались. Даже когда попробовали шагнуть в сторону, плавное робкое движение, прямо юноша на первом балу, и пространство неуловимо искажается. И эльфы оказываются на прежнем месте. Прорабатывайте дальше. Тактика дело хорошее, обычно помогает. Если пространственный карман вашего защитника не лопнет, то и вам поможет. Тут только парни заметили, чем занят их четвертый, и завопели так, что призраки из всех щелей полезли. Чужой испуг и психи для них изысканное лакомство, а если еще и от боли, кто-то корчится будет. Нет. Десерт призракам точно не обломится. Я своим произволом вытащил сундук из кармана, сделал видимым и уронил на пол. Дзынь вышел такой, что призракам еще одна порция коллективного испуга перепала, а из под крыши с у н д у к а повалил едкий дым. В горле тут же запершило, а на глазах выступили слезы. Не помогал ни щит, ни фильтр в носу. Точнее, от настоящего сна добья не бы защитили. Но о т и л л ю з о р н о г о спасения не было. Удачных вам тактических изысканий. Да, я был воплощением вежливости. Хватит эльфам и того, что призраки над ними ржали в открытую. И как долго нам упражняться? – прохрипел капитан команды, пока зрители не удовлетворятся результатом. Не п е р е и д а й т е попросил я призраков, прежде чем открыть портал. Эльфы и демоны были у меня на особом счету. Я отслеживал их команды во избежание взаимных провокаций. То, что они будут, никто не сомневался. В канцелярии обоих государств забрасывали меня письмами с требованием предупредить, пресечь, даже подкупить пытались. Нет, не эльфы или демоны, а леприконы. Этот ушлый народец обожал тотализаторы и ежегодно нехило наживался на турнире от о р л о н а Лорд-протектор, примите отчет. Заискивающая вопросила пустота. Я молча кивнул, и в раскрытую ладонь упал свиток. Интересно, дождусь ли я, когда хоть один день в Аторлоне обойдется без происшествий? Сегодня отличились команды хрустальных островов и золотых песков. Не поделили полигон, решили совместить приятное с полезным, и потренировались, и рожи друг другу подправили. Росчерк о м п е р а т о т п р а в и л всех в в о л з а р е т а потом на городскую заставу тренировать новобранцев. Если не хотят готовиться к турниру и соблюдать правила, будут пахать на благо города. Бегло просмотрел остальные отчеты призраков. Мелкие проклятия, жалкие пакости. Хм. Воровство? Капитан команды людей элементалистов обвинял синих гоблинов в воровстве его исподнего. Прикосновение к подписи составителя отчёта призвало его самого. Воровство с е р ь ё з н о И сколько этот любимец синих гоблинов выпивает для храбрости перед тренировкой? Ни капли. Я проверял, и трусы его проверял. Пропадают. Час от ч а с у не легче. Амулеты в о р л о н е воровали. Оружие тоже бывало. Нет, не на совсем, а тупо прятали на зло конкуренту. Но пропаж трусов у нас пока не было. Лорд Артас, есть у меня одно подозрение. Слушаю. Синий гоблин приходит к магу, когда он поругается с домовым. Вот только он о б м а т е р и т своего помощника, так трусы и пропадают. Постой, хочешь сказать, что домовые о т о р л о н ы приворовывают? Не они, а синие гоблины. Я одного лично видел. Проекция третьего уровня не меньше. Удалось отследить, откуда лезут через порталы, но лишь когда маг или менталлист обидит своего домового. Продолжай наблюдение, как только откроется новый портал, сообщи мне. Стоило пятнадцать лет учиться добиваться посоха верховного мага, чтобы оберегать чужие трусы. Я отправил свитки с отчетами на полку, бросил взгляд в окно и тут же боковым зрением уловил знакомое розовое пятно. Люсинда. Последние дни я наблюдал за талисманом своей команды издалека, даже в комнату к ней не заходил. Достаточно было и е ж е ч а с н ы х отчетов призраков: что ела, куда ходила, с кем встречалась. После разговора с Зарель я позволил Люсинде свободно перемещаться по академии и принимать посетителей. Жалко стало девчонку. Пусть адаптируется, осмотрится. Раз уж это для нее так важно. На редкость непоседливая особа и полна сюрпризов. Понять бы еще, как к этому относиться. л ю с и н д а с такой легкостью заводила друзей и врагов, что ее удаче можно было только позавидовать. Один раз сходила в город и столкнулась с л е п р и к о н а м и Лик с упоминал, что про х и н д е й Фло в миг распознал в л ю с и н д е жрицу фортуны и теперь рвался поддерживать добрососедские отношения. Я Фло не доверял. А когда тот заявился в замок, то направил присмотреть за встречи призрака, и все-таки на душе у меня было тревожно. Накрутить бы на нашу зефирку универсальную защиту, стало бы спокойнее. Я тренер имел право и создал бы опаснейший прецедент. Наставники других команд использовали бы его как предлог для усовершенствования собственных талисманов. Вот на костюм б о б р и х и я защиты не пожалел. И кто б н о с и л Зараза, б е с п е ч н а я Возомнила, что раз ей покровительствует богиня, то она в безопасности. После первого коллективного залета остальные участники турнира вели себя скромнее. Больше никто не пытался пробиться сквозь защиту апартаментов Люсинды, не использовал прослушки или следилки, не рисковал насылать проклятия. Да что там участники! Другие наставники с легким недоумением проходили мимо комнаты нашей зефирки, недоумевали, что же такое ценное я там прячу. Плевать, это мне решать, в каких условиях содержать свой талисман. Тренеры команд понемногу п р е б ы в а л и в а т о р л о н их размещением и проверкой я и занимался последние дни. Общие тренировки были отменены, пока Морт лечил ожог, а э д е р и э л ь отрабатывал н а к а з а н и е назначенные из-за драки с Мортом. Я натаскивал пару ликс рейн. Ребята оказались неплохими атакующими. Оставалось лишь научить их взаимодействовать друг с другом. Талисман команды осталось неудел. Думал, девчонка прибежит ко мне, будет скандалить и качать права, требовать пустить на тренировку. А она вообще не пришла. Еще и выглядела такой счастливой, довольной жизнью, что это порождало закономерный вопрос: а она работать вообще собирается? Вот и сейчас Люсинда и э д е р и э л ь неспешно направлялись к уединенной беседке. Вот и о чем они там шепчутся. Точно не об о б и д е н н о м меню. п р е д с т а в л е н н а я сама себе Люсинда, обосновалась на замковой кухне и подружилась с домовыми. Вдобавок снюхалась с э д е р и э л е м Отработка у эльфа закончилась, но он продолжал все свободное время проводить на кухне. п о д о з р и т е л ь н о е р в е н и е Я подошел к окну. Пытаясь рассмотреть парочку, скрывшуюся за деревьями, надо было побеседовать с девчонкой и объяснить, что интрижка с эльфом в ее служебные обязанности не входит. Настойчивый стук в дверь заставил меня прервать наблюдение. Нет, Люсина д права, мне нужен секретарь. Он смог бы выходить в коридор с недовольной миной и нагло объявлять всем, что меня нет на рабочем месте. Нагло громко. И не придется думать, чем она там в беседке с э д е р и е л е м занимается. Входите. Я занял место в кресле. Мысли н а п о м я н у в Фортуну и настойчивость выпускниц Эдинхара. Осознав, что зелье страсти на меня не действует, они сменили тактику и теперь изводили своим н ы т ь е м и бесконечными проблемами. Лорд Артас в нашей комнате подозрительный магический фон. Лорд Артас этот домовой на меня косо посмотрел. Вдруг он хочет меня съесть, лорд Артас, участники турнира бросают на нас слишком откровенные взгляды. Как я могу запретить смотреть на то, что так щедро выставляется на показ? Участники турнира здоровые п о л о в о зрелые парни двадцати лет от роду. Родители девица от Арлона мне каждый год скандалы закатывали, пока я не внес изменения в правила и не объявил для всех участников турнира целебат. Спорное решение. Если раньше нерастраченную энергию парни сбрасывали в женских объятиях, то теперь находились силы, время и возможности для п а к о с т и конкурентам. Может и правда организовать для всех день отдыха и открыть порталы в столицу. А то неравен час одним иттомными взглядами парни не ограничатся, начнут ухаживать. А неплохая идея, если все отобранные фортуны девицы. Найдут свое женское счастье, то я только выиграю. Переиграть маму на ее же поле, что может быть приятнее? Главное, чтобы парни не стушевались, а то команду нас двенадцать, а при лестнице Эдинхара на четвертом месте. У магов во время квалификационного отбора мозги превратились в кисель, пока они стояли и тупили, не решаясь применить магию к прекрасным созданиям. Тени, отягощенные моральными терзаниями, атаковали и набирали баллы. Очень активные девицы. Надо обязательно защиту своей спальни обновить, а то прекрасные нахалки не оставили попыток забраться в мою постель. Призраки о попытках взлома каждый день докладывали. Вот что сейчас они придумали и почему топчутся в коридоре. Речь репетируют. Ого, даже так девицы Эдинхара пожаловали ко мне оптом. То есть все четыре, и выглядели они совсем неприлестно, какие-то потасканые, н растрепанные, заплаканные. Задница шестирукого, кабели малолетние, причиндалы поотрываю. Кто посмел? Коллективный рев девицы Денхара только подтвердил данную самому себе характеристику. Девицы ли? Да откуда мне знать? Я же не целитель. Ощущение дежавю накрыло в тройкратном размере. Только в прошлый раз мне пришлось успокаивать беременную жрицу, а теперь не могли же они все? Вон боевая нимфа н е р ы д а е т Да дерьмовый я лорд-протектор не уберег, не проследил гадство. Лорд Артас, это не то, что вы подумали. Нежный голосок нимфы подействовал подобно ледяному д у ш у и вернул ясность мыслям. Вас не обидели? О, еще как обидели! Бодро отчиталась Нимфа. В отличие от остальных она выглядела отлично, и Лич мой на редкость вменяем стал, и исполнителен. Контур внешнего периметра и полигонов поддерживал чуть ли не в одиночку. Селен стал упырь. Не н а р а д у я с ь на него. Вот что с мужиком интим животворящий делает. Нимфа бодро дотащила свою подругу до диванчика и помогла сесть. Эльфика из э д е н х а р а не стояла на ногах, а за п а ш о к спирта. Не перекрывала даже убойные дозы ароматической дряни, которой м а г и н я облила себя с ног до головы. Остальные участницы стояли сами, но при этом казались такими бесконечно несчастными, так что у вас т р я с л о с ь Мягко потопил я нимфу. У Азиль проблема с питьем, я заметил. Нет, вы и не понимаете. Любая жидкость, которую Азиль пьет, превращается в алкоголь. Мы это с утра заметили. Потом изучали, пытались разобраться и вот, да и Эльфику уже вырубило, так что эксперимент удался. Я уже рассмотрел следы очень странного и в то же время занятного проклятия, но пока перевел взгляд на других членов команды Эдинхара. Эльхана лучезарная, а с вами какая беда приключилась? Она не ответит, у нее язык отнялся, прямо таки отсох. Тут Нимфа совсем не по-товарищески хихикнула, но потом спохватилась и изобразила кашель. Понятно. А с четвертой что? Каждый раз, когда сквернословит, изо рта идет мыльная пена. Лорд Артас, это какое-то проклятие. Требуем наказать мерзавцев, которые нам это устроили. Ладно бы еще отравили или вредительствующее проклятие наслали, а это, это обидно очень, бесит. И никакого спасения нет. Обидно и безвредно. Примерно как пропажа трусов. Лич материализовался в кабинете по первому зову. т е м н о е з л о в е щ е я н и ч т о о к у т а н н о й черной дымкой, мигом преобразилась в поджарого красавца в черном облегающем костюме. Он послал Нимфе пылкий взгляд и только потом вытянулся передо мной по стойке смирно. Да, а с дисциплиной у нас внезапно непорядок. Придется разобраться. Пока же я отдал м ы с л е н н ы й приказ. л ю с и н д у в мой кабинет. Немедленно. э д а р и э л ь оказался сложным, очень сложным эльфом. Нет, я еще по хобиту профессор а знала. К этой расе на простой казине подъедешь. У эльфов каждый чих регламентирован, а упрямство похлеще гном его. Так вот, э д а р и э л ь с чего-то возомнил. Что мне не место на турнире и изводил н ы тьем. По его мнению, я была нежная, ранимая и совершенно не приспособленная к боевым действиям. Пришлось взять в руки сковородку и доказать обратное. Нападай! Эль ф печально посмотрел на меня и меланхолично подбросил ледяной шар на ладони. Потом не менее уныло зыркнул в сторону беседки, где уже полчаса грелось вино и таяло мороженое. Нет. Я его просил а все это с собой тащить. Уговор был какой: потренировать реакцию талисмана удачи и, собственно, мою личную удачливость проверить. От лорда тренера все равно помощи ждать бесполезно. Совсем на меня забил. Видимо, запасной вариант нашел и теперь готовится тихо меня слить. Хренушки! Я до конца турнира н а м е р е н а продержаться. А как я могу сосредоточиться во время боя на чужой удаче? Если меня колбасит от вида боевой магии, страшно, да. Никогда себя трусихой не считала, но когда на меня нёсся файербол, глаза сами зажмуривались, а из горла вырывался противный писк. Вот и как мне в таком состоянии работать? О п о з о р ю только. Илюсь ко мне тут не помощница, на неё вообще надежды мало, так как в маске видимость отвратная. Придётся снять. Надеюсь, лорд тренер поймет. Я л и х о отбила первую ледяную глыбу, отскочила от второй и уже хотела попросить Эдариэля увеличить скорость, как вдруг земля подо мной разверзлась. А потом было падение и отточенная до автоматизма реакция. Бум! Моя сковорода отскочила от прозрачного колпака, к о и м себя окружил лорд тренер. Простите, надеюсь, я его не поцарапала, в смысле вашу защиту. Люсинде, у вас совсем с головы плохо, отвратительно. Сегодня и не пользовалась. Глаз зараза такая выпадает. Домовые клеи раздобыть обещали, но я уже заметила, что они много чего обещают, совсем соглашаются, но потом напоминать по десять раз приходится. Я замолчала, чтобы перевести дыхание. Все-таки меня похитили прямо с тренировки. Надеюсь, и д о р и э л ь не сильно испугался. Вот г л а с лорда Артеса что-то задергался. Внезапно Макс стремительно приблизился и сжал мое лицо в ладонях. Следовало возмутиться или хотя бы поинтересоваться, а что собственно происходит? Но я замерла, как кролик перед удавом. Лорд Артес был хищником, когда он находился так близко. Хотелось зажмуриться, как отлетящего в лицо файера, но я заставляла себя смотреть в смуглое лицо с жесткими. Будто вылепленными чертами. Спокойнее, Алёнка, не накручивай себя. Ты нигде не накосячила. Пусть с п е р в а о з в у ч а т свои претензии. А то, что их вагон и маленькая тележка, я не сомневалась. Ведь не зря лорд Тартас все эти дни хранил зловещее молчание. С вами все в порядке. Наконец выдохнул он. Нет, мне это показалось. Или он реально переживает? л ю с и н д а еще раз про ваш глаз. А, -а, а, это это не мой, а бобрового костюма. п о и с т р е п а л с я и вентиляция барахлит. Не знаю, как в нем на арену выходить. Может, почините? Вы настроены выйти на арену? Конечно, я же талисман команды и у меня есть план. Вот не с о б и р а л а с ь откровенничать с лордом а р т а с о м тем более после жесткого игнора, но... Вдруг ему интересно. Бабушка учила меня ставить цель и добиваться. Подумаешь, отлучил от тренировок без объяснения. Не уволил же. и з а м е н ы на горизонте не наблюдается. Значит, выше нос, хвост трубой и у д а ч а мне в помощь. План – это хорошо. Поделитесь. Спокойный тон лорда тренера плохо сочетался с резко помрачневшим лицом. Смоляные брови нахмурены, губы поджаты. Словно верховный макаторлона вспомнил нечто неприятное. Ладно, р и с к н у Я поняла, как управлять удачей. Не обязательно желать что-то глобальное. Секрет удачливости таится в мелочах. Здесь не споткнулся, там вовремя развернулся. И чтобы язык при этом не отсох, задумчиво пробормотал лорд тренер. Люси, н да, как выучились управлять удачей? На ком тренировались? Упс. На такой вопрос я не рассчитывала, и подставлять домовых мне решительно не хотелось. Те, кстати, от моих пожеланий были в восторге и в один голос утверждали, что теперь-то их жизнь наладится. л ю с и н д а я все еще жду ответа. А ругать не будете? Если это то, о чем я подумал, непременно. Да, я и сама уже поняла, что удача домовых оказалась с подвохом. Все их обидчики попадали в неприятные ситуации, а я не могла ничего поделать. Как мне объяснил дядюшка Фло, само со временем пройдет. А еще леприкон раздобыл для меня книгу, посвященную пассивной магии. Вот удача как раз и относилась к этому разделу. Читать на всеобщем я теперь умела благодаря хитрому амулету дядюшки Фло. Волшебные очки переводили для меня все руны в привычную кириллицу. Вот только за их аренду мне пришлось заплатить из своего кармана. Ничего, эти траты я рассматривала как удачное капиталовложение. А вот с домовыми не хорошо получилось. Если участники турнира осознают, в чем корень их неприятностей, отыграться могут на самих домовых. Я хотела помочь мелким, а не подставлять их. Просто вы меня сюда забросили, а потом бросили. На тренировки не приглашаете. Времени уделяете, вам не хватает моего внимания? Брови лорда тренера поползли вверх. Как к работнику? Поспешно уточнила я. Я не хочу, чтобы вы меня кем-то заменяли. Я вам нужна. Я нужна команде Клевера. Не выгоняйте меня, пожалуйста. Да суровый ультиматум у меня не получился. А ведь репетировала. Эх, Люсинда. Никто вас увольнять не собирается, тем более что вы правы. Мне нужна ваша помощь на этом турнире. У вас не самая простая команда. Вы очень проницательны. У нас не самая простая команда. По четко очерченным губам скользнула лукавая улыбка. По отдельности они все славные ребята, но стоп, вы сказали у нас? Именно так. Место талисмана команды Клевера ваши. Пока, ваши. Но я надеюсь, что впредь вы станете согласовывать ваши практические изыскания. Договорились. Обещаю сообщать вам обо всех своих планах. Обещаю приручить удачу, прокачать хорошее настроение и сделать все возможное и невозможное для победы команды Клевера. Я в ы т я н у л а с ь перед лордом тренером по струнке, как самый примерный боец. Эх, в костюме бобра я в ы г л я д е л а бы внушительнее. Лорд Артас, вы не пожалеете. Очень на это надеюсь. Заметный скептицизм в голосе тренера слегка притушил ярость моего оптимизма, но все равно я была обязана уточнить. Лорд Артас, а как быть с д о м о в ы м и Они же не виноваты, что их удача насылает пакости на тех, кто относится к их труду без должного уважения. Хотела добавить, что не понимаю, как он вообще допустил подобное. Но вовремя прикусил язык. Объявлю, что наши домовые попали под покровительство самой фортуны. В какой-то степени так оно и есть. Но на будущее никаких экспериментов. Тем более, что по незнанию я могу нанести вред не только себе, но и другим. Буду изучать умные книги и просвещаться. Не зря же я умница такая, читать на всеобщем научилась.